этот момент кто-то тихо запел воспоминания «Это под души». Пели по-гречески, но песня была такой же, как та, которую любили и считали своей Сафроний и Ересена. И тут Сафроний сделал самый решающий шаг в своей жизни. Расстроганный пением, он захотел поймать взгляд жены, сидевшей возле него, но не поймал его. Ересена тоже слушала песню, глядя прямо перед собой, и взволнованно дыша. Потом она подняла взгляд, и этот взгляд, пока она задумчиво перебирала одной рукой пальцы на другой, был направлен в распахнутое темное окно соседнего здания, за которым была стена, скрытая мраком, а за стеной царила непроглядная ночь, наполненная водой и травой. Ее взгляд сначала проник через окно, потом добрался до стены, прятавшийся в темноте и двинулся дальше». Хотя Ересена больше не отдавала себе отчета в том, что встречал он на своем пути. Он двигался прямо на восток, через леса, скользнул над чёрным морем, прошел через Одессу, по степям, обошел каких-то рыбаков, ловивших ночью рыбу в Каспийском море, миновал Кавказские горы, затем помир и остановился, погас перед Великой Китайской стеной. Но не потому, что устал, и не потому, что она оказалась непреодолимым препятствием на его пути. Просто Ересена не увидела того, что страстно желала увидеть, и уже не смотрела в этом направлении. И тогда она задрожала от песни, которую слушала. Ее глаза обнаружили, наконец, за соседним столом капитана Харлампия Пуича, отца ее мужа. И все ее тело запахло персиками. И так Сафроний с ужасом смотрел на Ересену. Ересена же с восхищением на его отца. Это длилось несколько мгновений, но Сафроний успел заметить, что соски на груди и губы Ересены снова намазаны помадой одного цвета, а на ее шее больше нет парчевой туфельки. Ересена сбросила третью туфлю. «Мой отец!» Сделает ей ребенка, которого не мог сделать я, пронеслось у него в голове. И в тот же миг голод, похожий на маленькую боль, Который годами рос у него под сердцем, превратился в огромную боль. Все, что хоть когда-нибудь болело у него, дало о себе знать. Пробудились все старые раны его души и тела. Все царапины и шрамы детства он ощутил, как совсем свежие, от его тела отвалились прядь черных и прядь рыжих волос. Семнадцать лет спустя его член опал, правый сапог перестал сжать, слух внезапно угас, и он перестал слышать происходящее под землей. И весь мир... Настеж распахнулся перед ним. Объятый ужасом он хотел было отпрянуть, отсечь себе большой палец, но было поздно. Его заветное желание осуществлялось где-то вдалеке от него, самым совершенным для него образом, но помимо него, а может быть даже вопреки ему, и осуществлялось оно страшной ценой. Некто всемогущий исполнял его желание, но лишал его ересениной любви». Где-то, кто его знает где, и это пугало Сафрония, уже перемещались, как вихри знаки милости к нему, и он почувствовал, как у него полегчало на душе, когда что-то и в нем, и вокруг него начало сдвигаться с места, когда он понял, что в сущности решение уже принято, и с этого момента в будущем все другие решения будут даваться ему без труда». Он услышал, как созвездия получают ему на пользу новые имена, и он переходит из знака весов под знак Скорпиона, в результате чего вкус оленины с грибами у него во рту заметно изменился. Всё существовавшее для него, все, что его окружало и было ему хорошо известно, в мгновение ока стало незнакомым и чужим, а все, чего не было, не существовало, превратилось в понятное и близкое, как будто каждая из карт его судьбы, вся его большая тайна, легла вверх ногами, вывернув всю его жизнь и изменив все его чувства, перенаправив их от подземного мира к космосу. Бог... Вознаграждает своих любимцев одновременно и с самым большим счастьем, и самой большой бедой, подумал он и чуть было не расплакался. Но тут услышал болтовню своего отца. И улыбки следует переводить, моя дорогая дама, так же, как переводят слова. Например, французскую улыбку трудно перевести на греческий язык. Еврейская улыбка вообще не переводима, а немец ни за что не улыбнется, пока не увидит, какая цена прикреплена к шутке.